Глава 17. Осуждение. Среди всех наших терпимых грехов, грех осуждения – один из самых неприметных, поскольку он зачастую маскируется под рвение в отстаивании истины. Спору нет, в наших консервативных евангельских кругах существует неисчислимое множество мнений обо всем на свете, начиная с богословия и заканчивая поведением, образом жизни и политикой. Более того, Обычно мы считаем, что правильным является именно наше мнение. С этого и начинается проблема осуждения. Мы приравниваем свое мнение к истине. Разумеется, осуждение не ограничивается лишь евангельской средой. Оно проникает во все сферы нашего общества и встречается по обе стороны культурологических баррикад. Активисты борьбы за права животных поджигают исследовательские клиники а наиболее рьяные защитники окружающей среды разрушают горнолыжные склоны. Ими движет чувство осуждения. Человек, говоря, «Иисус не ездил бы на внедорожнике», произносит осуждение, но не потому, что на самом деле Иисус не купил бы такую машину. Дело вообще не в ней. А потому что он высказывает догматическое и критическое суждение исключительно на основании своего личного мнения. Моя юность выпала на середину 20 века, когда люди, отправляясь на богослужение старались одеваться строго и официально, словно на торжественный прием. Мужчины все как один были в строгих пиджаках, даже костюмах и галстуках, а женщины в соответствующих платьях. Где-то в 1970-е годы мужчины начали появляться на богослужениях в обычных брюках и рубашках с расстегнутым воротом. Женщины все чаще тоже надевали брюки. На протяжении нескольких лет я осуждал их. Неужели у этих людей нет ни капли почтения к Богу? Оделись бы они также на прием к президенту? Для меня эти аргументы звучали вполне убедительно. Но ведь я ошибался. В Библии нет ни слова о том, как следует одеваться, отправляясь на богослужение. Что же касается строгого наряда для аудиенции у президента – то это культурная традиция, характерная для Вашингтона. Если вас пригласят на встречу с президентом, когда он отдыхает на своем ранчо, то будет вполне нормально явиться туда в джинсах. В итоге я пришел к заключению, что почтение к Богу – это вопрос не одежды, а сердца. Иисус сказал, что истинные поклонники – это те, кто поклоняются Отцу в Духе и Истине. Но настанет время, и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Да, я согласен с тем, что небрежность в одежде может отражать небрежное отношение к Богу. Однако я не сердцеведец, значит, мне следует избегать приписывать другим непочтение лишь на основании того, как они одеваются. Я также рос в эпоху, когда на богослужениях пели возвышенные старые гимны под аккомпанемент фортепиано или органа. Это было так величественно. На мой взгляд, именно так и должно было выглядеть благоговейное поклонение Богу. Сегодня же во многих церквях на смену возвышенным старым гимнам пришла современная музыка, а фортепиано и орган заменили электрогитары и барабаны. И опять-таки я впал в осуждение. Как люди могут славить Бога с помощью таких инструментов? Но в новозаветных церквях не было ни фортепьяна, ни органов, и все же они прекрасно могли поклоняться Богу в псалмах, словословии и духовных песнях. Слово Христово довселяется «Да в вас обильно, со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к глава 3, стих 16. Я по-прежнему предпочитаю слышать в церкви музыку, к которой привык в молодости. Но это лишь вопрос предпочтения, а не библейское убеждение. Да я согласен с тем, что современные песни зачастую поверхностны и сосредоточены на человеке. Однако есть много и таких, которые выражают почтение и поклонение Богу не хуже наших традиционных гимнов. Поэтому давайте избегать осуждения. Мы убеждены, что достигли библейской истины во многих вопросах. В одной из книг я писал, как в конце концов пришел к заключению, что в большинстве случаев Библия учит умеренности, а не воздержанию. Я решил исследовать этот вопрос, когда понял, что отношусь с осуждением к христианам, позволяющим себе выпить за ужином бокал вина. Однако после того, как я описал свои взгляды на умеренность, я получил вежливое, но жесткое письмо от одной благословенной женщины, которая устроила мне настоящую взбучку. Она была убеждена, что я предал один из краеугольных камней христианской морали. Я понимаю ее обеспокоенность, но она не представила мне ни единого стиха из Писания в подтверждение своих слов. Это было лишь ее личное убеждение. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я тоже считаю, что, учитывая повсеместное злоупотребление алкоголем в современном обществе, практика воздержания имеет под собой веские основания. В другой ситуации я мог бы, опираясь на них, последовательно аргументировать всю пользу отказа от алкоголя. Однако данная глава посвящена греху осуждения, и я лишь привожу примеры из собственной жизни, показывающие, с какой легкостью мы можем осуждать людей в вопросах, которых Библия вообще не касается или говорит о них не столь ясно, как нам хотелось бы. Апостол Павел напрямую рассматривает эту проблему в 14 главе «Послание к римлянам». Очевидно, что в римской церкви муссировались два спорных вопроса в изобилии, порождая критику сторон. Первый из них заключался в противопоставлении вегетарианства позиции «Ешь, что хочешь» а второй в соблюдении определенных дней, как праздничных. Или словами Павла «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне, равно Послание к римлянам, глава 14, стих 5. Можно предположить, что люди, которые ели только овощи, осуждали тех, кто ел все, вероятно, мясо. А последний из презрительного высокомерия, уничижали первых. Обе стороны критиковали друг друга. Вегетарианцы считали, что стоят на более строгом моральном основании и потому задирали свои духовные носы по отношению к оппонентам. Люди же, которые ели все, считали, что превосходят другую сторону знанием. Они знали, что пища не имеет для Бога никакого значения, если она принимается с благодарением. Ибо всякое творение Божие – хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Первое послание Тимофею, глава 4, стих 4. Итак, они тоже осуждали своих оппонентов, но только по-другому. Подобное мы видим и сегодня. Сторонники современной музыки насмехаются над теми, кто предпочитает традиционные гимны, называя их старомодными и отставшими от жизни. Как сказал мне один молодой пастор, с помощью нашей музыки мы переманим из вашей церкви всю молодежь. Такие люди могут проявлять не меньше осуждения, чем поборники традиционных гимнов, но только с другой направленностью. То же самое касается и спора о воздержании и умеренности. Я знаю случаи, когда люди, считающие употребление алкоголя вопросом свободы во Христе, глядели свысока на тех, кто практикует воздержание. Всеми этими примерами я хочу донести следующую мысль. Неважно, какую конкретную позицию мы занимаем в том или ином вопросе. Можно очень легко скатиться до осуждения тех, чье мнение отличается от нашего. При этом мы норовим спрятать свое критиканство под маской христианских убеждений». Ответ Павла на ситуацию в Риме гласил «Перестаньте осуждать друг друга, какой бы позиции вы ни придерживались». Затем он добавил «Кто ты, осуждающий чужого раба?» Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Послание к римлянам, глава 14, стих 4. По сути, Павел говорил, прекратите изображать из себя Бога для своих собратьев во Христе. Судья – Бог, а не вы. Именно так мы и делаем, осуждая тех, чьи предпочтения и традиции отличаются от наших. Мы самонадеянно претендуем на роль, которую Бог предназначил исключительно для себя. Наверное, именно это имел в виду Иисус в известных словах Евангелия от Матфея, 7 главе, стихах с 1 по 5. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Быть может, это бревно в нашем глазу и есть осуждение, надменно претендующее на роль Бога и снова мы видим, что Иисус, дабы подчеркнуть свою мысль, использует гиперболу. Бревно в глазу просто физически никак не поместится. Точно так же, как десять тысяч талантов в притче о злопамятном слуге олицетворяют истинный масштаб нашего греха против Бога, бревно в глазу вполне может символизировать Божий вердикт о нашем грехе осуждения. «Если я прав, то этот грех страшен не столько осуждением своего брата, сколько тем, что, поступая так, я посягаю на роль Бога. Написанное выше не означает, что мы никогда не должны подвергать суду чужие модели поведения и убеждения. Когда чьи-то поступки или образ жизни явно противоречат Писанию, мы имеем полное право сказать, что этот человек грешит. Существуют практики, которые Библия явно осуждает. Прочитайте, например, описание морального разложения, данное Павлом в послании к Римлянам, первой главе, стихах с 24 по 32. Или взгляните на перечень дел плоти. Послание к Галатам, 5 глава, стихи с 19 по 21. И характеристики последних дней. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Такие модели поведения явно греховны, и, называя их таковыми, мы просто соглашаемся с Божьим Словом. Их осуждает Библия, а не мы сами. Впрочем, мы можем грешить, даже осуждая других в соответствии с Писанием, если вершим свой суд с позицией самоправедности, позволяя себе быть категоричными и придирчивыми. Мы грешим, если порицаем очевидные вопиющие грехи других, не признавая при этом что и сами по-прежнему грешны перед Богом. Одна из основных целей этой книги – помочь нам перестать поступать подобным образом. Доктринальное осуждение Еще одна сфера, в которой мы можем легко поддаться духу осуждения – это доктринальные расхождения. Для многих евангельских христиан сегодня это не проблема, поскольку доктрины для них уже не имеют значения. Помню, как я выступал против открытого теизма, Учение о том, что Бог не знает и не может знать будущее. И один знакомый сказал мне, «Ну что ты так переживаешь об этом? Почему бы нам всем просто не любить Иисуса и не научиться уживаться друг с другом?» Тем не менее, многие из нас знают, что доктрины важны. И из-за этой веры в их значимость мы можем легко впасть в грех осуждения. Например, я считаю крайне важными доктрину о заместительной жертве Христовой в искуплении наших грехов и сопутствующую ей доктрину об оправдании исключительно веры в Иисуса. Такими доктринами я, образно говоря, провожу черту на песке и заявляю «никаких компромиссов, ни единого и точка». Однако некоторые авторы и богословы, причисляющие себя к евангельским кругам, Отрицают заместительную искупительную жертву Христа. С их точки зрения, Христос не умирал вместо нас, чтобы заплатить за наши грехи, а взошёл на крест лишь для того, чтобы показать нам пример, которому мы должны следовать, когда страдаем. Другие же преуменьшают значимость крестной смерти Христа, говоря, что нужно сосредоточить свое внимание не на кресте Христовом, а на его жизни, которая и является примером для подражания. Каждый раз, когда тема моего учения или проповеди затрагивает эти вопросы, я открыто противостою представлениям этих людей. И, на мой взгляд, имею на это право. Однако должен признать, что временами при этом я скатывался в грех осуждения. Я настолько не согласен с подобными учениями, что порой демонизирую их и думаю, в этом грехе я не одинок. Подобное я замечал и за другими представителями евангельского сообщества. Из-за того, что мы так твердо верим в важность здравых доктрин, до чрезмерной критики в адрес тех, с кем мы не согласны, нам часто остается один шаг. Действительно, нужно и важно высказывать свое несогласие, однако нельзя превращать это в словесную расправу. Дух критицизма. Наверное, все мы время от времени скатываемся в грехосуждение. Однако среди нас есть и те, кто практикует его постоянно. Такие люди характеризуются так называемым «духом критицизма». Они выискивают и всегда находят погрешности во всех и во всем. О чем бы ни зашел разговор – о человеке, церкви, событии или о чем-либо другом – они неизменно начинают высказываться в пренебрежительном тоне. И сейчас я не говорю о каких-то теоретических личностях. Я лично много раз общался с такими людьми. И должен сказать, находиться рядом с ними не особо приятно. В предыдущих главах я упоминал, что некоторые из допустимых грехов, вроде эгоизма, нетерпеливости и гнева, часто проявляются наиболее открыто в наших семьях, а не на людях. И уж тем более не в собраниях. Это же можно сказать и о критицизме. Порой случается так, что один из супругов постоянно выискивает огрехи в другом или в ком-либо из детей. В результате объект подобной непрестанной критики начинает думать, что он вообще ничего не может сделать правильно. Один из моих друзей, выросший в обеспеченной христианской семье, рассказывал о том, как его чрезмерно придирчивый отец был особенно суров к своей дочери. Так постепенно у неё развился комплекс полной никчёмности. По крайней мере, такое мнение о ней складывалось у каждого, кто слышал, как ее распекает отец. Однако, чем больше он критиковал ее осанку, тем сильнее она сутулилась. Чем больше он упрекал ее в том, что она не смотрит на людей, тем чаще она отводила глаза в сторону или ходила, потупившись в землю. В результате постоянные придирки отца для ее же собственного блага стали для этой девушки чем-то вроде неизбежно исполняющихся пророчеств. Систематическая критика сформировала в ней чувство отчуждения, и она начала считать себя отверженной. В результате, когда она повзрослела, главным приоритетом в ее жизни стал поиск тех, кто даровал бы ей чувство принятия. И ее «друзья» быстро поняли, как извлечь из этого выгоду. На смертном одре отец осознал свою греховность и со слезами на глазах покаялся перед дочерью в своем критицизме но было слишком поздно. К тому времени она уже вела тайную развратную жизнь и плотно сидела на кокаине. Конечно, разрушительное влияние слов, высказанных в духе критицизма и осуждения, не всегда доходит до таких крайностей. Однако вокруг нас есть множество примеров пагубности этого греха. Часто говорят, что требуется семь комплиментов для того, чтобы загладить эффект одного критического замечания. Так давайте же будем исследовать себя. Или еще лучше, позволим другим исследовать нас. Есть ли в нас дух критицизма? Выискиваем ли мы постоянно чужие ошибки, особенно у родных и близких или членов нашей церковной общины? В завершении отмечу, что некоторые из моих близких друзей, наверное, не согласятся с какими-то мыслями, высказанными в этой главе. Кто-то не считает выбор одежды и стиль музыки во время богослужений предметом личных предпочтений. Для них это убеждение. Я уважаю их мнение и совершенно не хочу их в чём-либо переубеждать. Предпочитаю быть как Павел, который занимал аналогичную позицию в отношении вопросов, вызвавших разделение в Римской церкви. Он не пытался менять чьи-либо убеждения о питании и соблюдении особых дней. Вместо этого Павел сказал: «Пусть каждый поступает по своему разумению». Послание к римлянам, глава 14, стих 5, современный русский перевод. От подобных заявлений многим из нас становится не по себе. Мы не любим неопределенности в вопросах христианской жизни. Нам сложно согласиться с тем, что мнение какого-то человека может отличаться от нашего, но при этом мы оба приняты Богом. Но именно об этом говорит Павел в послании к римлянам, главе 14. Если мы отнесемся к его словам со всей серьезностью и будем придерживаться своих убеждений со смирением, то это поможет нам избежать греха осуждения.